Цвет его улучшился. Теперь только и пожить, думала Брике, мечтательно глядя в маленькое зеркальце, оказавшееся в сумочке. Остановите здесь, приказала она ш о ф е р у и расплатившись с ним, отправилась дальше пешком. Было около ч е т ы р е х часов утра. Она подошла к знакомому к а б а р е ш а н у а р где выступала в ту р у к о в у ю ночь, когда шальная пуля прекратила на полуслове и весёленькую шансонетку, которую она пела.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 Бреке решила никому не говорить о необычайной операции. Мое положение было очень серьезно, продолжала она сочинять. Меня сочли умершей и даже отправили в морг. Но там один студент, осматривавший труп, взял меня за руку и п р о щ у п а л слабый пульс. Я была еще жива. п у л я прошла возле самого сердца, не задев его. Меня тотчас отправили в больницу, и все обошлось благополучно. Великолепно, воскликнул ж а наши. Все будут ужасно удивлены. Надо спрыснуть твое воскрешение. Дверной замок щелкнул. Рыжая Марта, подслушивавшая из-за двери этот разговор, убедилась в том, что бреки не п р и в и д е н и е и открыла дверь. Подруги обнялись и крепко поцеловались. Ты как будто стала тоньше, выше и изящнее ласточка, сказала Рыжая Марта с любопытством и некоторым удивлением, рассматривая фигуру так неожиданно явившейся подруги. Брике слегка смутилась под этим пытливым женским взглядом. Разумеется, я похудела, отвечала она. Меня кормили только бульоном, а рост я купила себе туфли с очень высокими каблуками. Ну и фасон платья. Но от чего так поздно ты явилась сюда? О, это целая история. Ты уже выступала? Можешь посидеть со мной минутку? Марта утвердительно кивнула головой. Подруги уселись около столика с большим зеркалом, уставленного коробками с гримировальными карандашами и красками. флаконами духов, пудреницами, всевозможными коробочками со шпильками и булавками.